«Я уже говорил. Он никогда не был хорошим отцом, но, уверен, любил меня за то, что я сделал в Сноу-Виллидж». «Я не сомневаюсь, что любил панч подала голос долго молчавшая Лори. «Думаю, ты сделал то, что должен был сделать». Этими словами она напомнила мне о цели нашего приезда. Мы хотели расположить его к себе, а не настраивать против себя. Ее одобрение, лживое для моего уха и искреннее для его... Вернула улыбку на лицо Панчинелла. «Если бы в ту ночь в Сноу-Виллидж все прошло, как я планировал, ты прожила бы эти годы со мной, а не с ним». «Что ж, тут есть о чем подумать, не так ли?» И она ответила улыбкой на улыбку. «Сендоктилия», — повторил я. Он моргнул, улыбка ушла, ее место заняло недоумение. «Ты так и не сказал, откуда узнал об этом». С пальцами на руках у меня все было в порядке, но я родился с тремя сросшимися пальцами на правой ноге и двумя на левой. «Да что это за жуткая больница?» — в его голосе слышался скорее ужас, чем удивление. Иногда казалось, что он в здравом уме, иной раз его безумие не вызывало ни малейших сомнений. Ему хватило ума защитить диплом по юриспруденции и выучить несколько языков, и при этом он мог ляпнуть такую вот чушь. Больница тут ни при чем. Мне следовало взорвать и ее. Я вопросительно взглянул на Лори. Она глубоко вздохнула, кивнула. Я повернулся к Панчинелло. У нас обоих были сросшиеся пальцы, потому что мы братья, близнецы. Он изумленно вытаращился на меня, потом перевел взгляд на Лори, недоверчиво усмехнулся. Фей, расскажи это какому-нибудь олуху, который никогда не смотрелся в зеркало. Мы не похожи, ответил я, потому что мы разнояйцевые близнецы, не однояйцевые. Глава 56 Я не хотел быть его близнецом, даже разнояйцевым. И не только потому, что становился братом маньяка-убийцы. Не было у меня никакого желания вклеивать фотографию Конрада Безо в семейный альбом за подписью «Папа». Натали Вивасаменте Безо могла быть писаной красавицей, совершенством во плоти но даже ее я не хотел видеть среди своих ближайших родственников. У меня уже были отец и мать, Руди и Мэдди Ток. Они, и только они сделали меня таким, какой я есть» дали мне шанс стать тем человеком, каким мне хотелось стать. Я создан для того, чтобы быть пекарем, а не кем-то еще. Если их кровь не течет в моих венах, то течет их любовь, переливание которой они делали мне всю мою жизнь. Другие варианты – Наталья могла остаться в живых, а если бы умерла, меня мог воспитывать Конрад – не стоит даже рассматривать. Прежде всего потому, что все они из категории невероятных. Подумайте вот над чем. «Дедушка Джозеф, пусть и не мой настоящий дедушка, предсказывал будущее не своего настоящего внука, который в ту ночь родился мертвым, а младенца которого Руди и Мэдди Ток сразу же приняли за своего. Разве дедушке Джозефу могли открыться события из жизни внука, к которым он не имел никакого отношения? Мне остается только верить в существование какой-то высшей силы, которая вершила судьбу людей использовала моего дедушку совсем не для того, чтобы предупредить меня о пяти ужасных днях в моей жизни. Скорее, главная цель была другой. Заставить Руди поверить всем сердцем, что младенец со сросшимися пальчиками на ногах, совершенно не похожий ни на одного из родителей, и есть тот ребенок, которого Мэдди носила под сердцем девять месяцев. Дедушка Джозеф сказал Руди, что «я появлюсь на свет в 22.46», ростом в 12 дюймов, весом в 8 фунтов и 10 унций, со сросшимися пальчиками на ногах. К тому времени, когда меня, завернутого в одеяльце, передали ему, папа уже знал, кого держит на руках, и принял как сына, который полностью соответствовал предсказаниям его отца, произнесенным на смертном одре. Мой ангел-хранитель не хотел, чтобы я оказался в приюте, или меня усыновила другая семья. Он хотел чтобы я занял место Джимми Тока, который умер по пути в этот мир. Почему? Возможно, Бог полагал, что этому миру не хватает одного хорошего шеф-кондитера по пирожным. Может, он думал, что Руди и Мэдди заслужили ребенка, чтобы воспитывать его с любовью, заботой и нежностью, как воспитывали они меня. Полного и истинного ответа на все эти загадки я не найду никогда, разве что он откроется мне после смерти. Одно я сказал неправильно. Джимми Ток не умер по пути в этот мир. Кто умер, так это безымянный младенец. Я единственный Джимми Ток, единственный, кому было суждено им быть. Сын Руди и Мэдди, независимо от того, из чьего чрева я вышел. Я создан для пирожных, для Лори Лин Хиггс и для Энни Люси Энди. Создан для многого другого, чего я еще не знаю, и каждым прожитым днем я реализую некий замысел. Пусть мне никогда его не осознать. Я испытываю безмерную благодарность и смирение, а иногда страх. В 1779 году поэт Уильям Каупер написал «Загадочен путь Господа, непостижимы его чудеса». Примечание. Каупер Уильям. 1731-1800. Английский поэт-сентименталист. Конец примечания. В глазах Панчинелла все еще читалось недоверие. «Расскажите мне об этом. Мы привезли с собой человека, рассказ которого покажется тебе более убедительным», — ответила Лори. Я встал, подошел к двери, открыл ее, выглянул в коридор и попросил зайти в совещательную комнату Шарлен Коулман, земной инструмент моего ангела-хранителя. Глава 57. Шарлен Коулман, которая дежурила в родильном отделении в ту ночь, когда я появился на свет, в свои 59 лет по-прежнему работала в той же больнице, и, несмотря на долгие годы проживания в Колорадо, не потеряла выговор уроженки штата Миссисипи. Лицо ее оставалось таким же добрым, каким было тогда, и таким же черным. Она набрала вес, по ее словам, исключительно из-за бесплатных сладостей, которые все годы получала от моего отца. Но, как говорит она, если ты хочешь попасть в рай, сначала ты должен пройти по жизни, и тебе требуется слой набивки, чтобы смягчить удары, которые по пути можно заполучить от судьбы. Редкие женщины могут сравниться с шарлен Она прекрасно знает свое дело, но не кичит этим. Решительно, но никем не понукает. Уверена в своих моральных принципах, но никого не получает. Любит себя, но понимает, что до совершенства ей еще далеко. За стол Шарлен села между мною и Лори, напротив Панчинелла. Ты родился маленьким, с красным сморщенным личиком, но превратился в красавца, который разбивает сердца, не прикладывая к этому никаких усилий. К моему удивлению, его бледные щеки зародились румянцем. Комплимент, несомненно, Панчинелло понравился, но он сказал, «Да, только пользы мне это не принесло». «Маленький барашек, никогда не ставь под сомнение дары Божьи. Если мы не можем воспользоваться тем, что нам даровано, это наша вина, не его». Она несколько мгновений пристально смотрела на Панчинелло.